Не сравнивай живущий несравним. С каким-то ласковым испугом я соглашался с равенством равнин, и небо круг мне был не дугом. Я обращался к воздуху слуге, ждал от него услуги или вести и собирался в путь и плавал по дуге.